«Прощайте!» Проговоривший это кузнец принялся снова бежать смешком на спине. «Он повредился», — говорили парубки. «Пропадшая душа!» — набожно пробормотала, проходившая мимо старуха. Пойти рассказать, как кузнец повесился. Вокула между тем, пробежавший несколько улиц, становился перевезти дух. «Куда я в самом деле бегу?»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 Запрыгал в мешке от радости, но кузнец подумал, что он как-нибудь зацепил мешок рукой и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и встряхнув его на плечах, отправился к пузатому патюку. Этот пузатый патюк был точно когда-то запорожцем. Но выгнали его, или он сам убежал из Запорожья —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 «Бывал ли кто болен, чем тотчас призывал Патюка?» А Патюку стоило только пошептать несколько слов, и не как бы ты рукой снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью? Патюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда и следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь, Причина этого была, может быть, лень, а может и то, что пролезать в дверь делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами».